Глава пятнадцатая. Край Земли. Сразу скажу, это не точно. Не только потому, что Земля — шар. Дело в том, что от Дудинки, от нашей конечной пристани, до побережья Ледовитого океана, остается еще больше семисот километров. А если прихватить острова Рудольфа и уединение, тогда северного края Красноярской земли наберется, пожалуй, с лихвой даже и две тысячи. А все-таки каждому, кто доплывет до Дудинки — Кажется, что вроде бы дальше и суши нет. Конец. За Дудинкой море. Оно и верно. Ниже Дудинки ходят уже только морские суда, если не считать рыбачьих сейнеров, которые крутятся возле своих промыслов, а в шторм бегут спасаться куда попало. Потому что Дудинка столько же морской, сколько и речной город. Она какая-то двойная. Тут тебе и пристань для пассажирских пароходов с мостками через баржу. А дальше топай по мокрой глине в крутую гору. Тут и всякого размера бегают катеришки, вьются возле океанских судов, как мелкая рыбешка хамса возле таймений. Тут и конвейерные железные эстакады для погрузки угля в лифтеры. Прямо из вагонов на ленту сыплется уголь, а потом хлещет вниз черной струей. Вот какая здесь высота берега. Спросите, откуда вагоны с углем? а уголек из Норильска, от которого по жидкой тундре сюда великолепная железная дорога проложена. Такая же дорога идет потом и в самом низу по дамбе. А там склады и склады, портовые краны и вообще камень сплошной и железо. И тут же в устье речки Дудинки забито все бревнами, сплавленными по Енисею в плотах. Притащили их сюда такие буксиры-работяги, как и тот, что мы обогнали ниже Туруханска. В этой речке морем вроде бы уже и не пахнет нисколько. Но посмотри только на берег. Тут же лежат железные морские бакины Как только разойдутся льды в низовьях, их будут ставить на Енисеи. Такая же двойная дудинка и подальше от берега. Избушки, избушки, балки по-местному. Кажется, ногтем сковырнешь и рядом кирпичный трехэтажный дом, либо целая улица деревянных двухэтажных. Тротуары — мостки, а под мостками болотца воды, и на них троелистка, пушится осочка вытянулась, дикие кулики бродят, какую-то живность на еду себе выискивают. Средина же улицы крепко шлаком засыпана, и по ней шпарят на третьей скорости грузовики. В сухую погоду даже настоящая городская пыль здесь стоит. Только сухая погода в Дудинке все же редкость, и потому грузовики тоже не так-то часто пылят, а больше корчатся в грязных ухабах. Но это городу не в упрек. Понимать надо, в какой гиблой тундре он вырос. И не сразу все эти топи, трясины асфальтом зальешь. Вот электрическим светом их давно уже залило. Подъезжаешь поздней осенью в черную ночь к Дудинке, так она уже за сорок километров огнями сияет. Если сравнивать дудинку с игаркой, так в дудинке, я бы сказал, мужская сила, а в игарке — женская привлекательность. Сюда, на этот край земли, мы приплыли поздней ночью, когда все в городе спали, кроме солнца и начальника пристани, да тех еще, кому родину обязательно встретить было нужно. И это хорошо, потому что на конечной стоянке нашему брату-матросу хлопот больше всего, и лучше, если никто тебе не мешает». А днем дудинцы с берега то к капитану, то в ресторан за пивом, то просто постоять на теплоходе, да с палубы в воду поплевать. В дудинке вахта ломается, все матросы работают на выгрузке, всем хочется разделаться поскорее, чтобы прибрать как следует теплоход к новой посадке пассажиров, да и себе время выкроить, побегать по городу. Кто в магазине себе диковинку купит такую, что в Красноярске нет, Кто побежит проведать знакомых, они тут у каждого. Кто по рыбакам, глядишь, черные икры кастрюльку притащат, а через коренных жителей, ненцев, можно даже шитые бисером унты, меховые оленьи сапоги раздобыть или резную из кости табакерку. А это все можно только тогда, если теплоход будет приготовлен на пять с плюсом, иначе Иван Демьяныч на берег никого не отпустит. Словом, «Жали мы, как говорится, на всю железку. Катали бочки, таскали мешки и ящики, мыли, драили палубу и добрых по четыре часа свободного времени себе выкроили». Тумарк Маркин зовет. «Давай в кино сходим, а то ведь целую неделю вверх подниматься». Петя, Пётр Фигурнов, предлагает другое. «Можно купить для зимы хорошие рукавицы, меховые и дешево. Я знаю где. Это для ясности» а Илья Шахворостов, конечно, манит в ресторан. Повар свой нам такую нельмочку подаст, что язык проглотишь. А в буфете марочный портвейн, какого и в Москве нет, завезён двадцать лет тому назад, специально на крайний север. Как мамонты, археологическая редкость. Так еще и не договорившись кто куда, все четверо мы отправились в город, стали взбираться на гору. Я уже говорил, что в дудинке это бывает непросто, особенно после дождя. Ужасно скользкая глина. Пока до лестницы доберешься, иной раз и на четвереньках постоишь. Но не подумайте, что лестница к воде не дотянута по халатности начальства. Нет, спусти ее ниже, все равно ледоходом срежет и в море унесет. Вы не представляете, какие бывают страшные в дудинке ледоходы. На двадцать пять 30 метров горы льда взгромоздит. Мёрзлые берега все искорёжат, вспашат, Из земли камни по тысяче пудов выворотит Енисей здесь сломает лёд не такой, как на юге, Что сам уже иголочками рассыпается. В дудинке он крепкий, зимний, И на изломе гладкий, как стекло. Как же такой лёд при двухметровой его толщине Разломать и наберегающую навалить горами? Это только один Енисей может, только у него одного такая силища. Вот и теперь, хотя был июнь уже в самом разгаре, вдоль всего берега здесь лежала толстая белая гряда ломаных льдов, из-под них сочилась вода и расквашивала глину. Вижу, впереди нас Шура карабкается. Где за камень, где за льдину схватится, а в руке у нее небольшой чемодан. Надо вам сказать, что в Игарке... Я купил ей духи, именно какие-нибудь. Кажется, дешевенький анимон, потому что в береговом ларьке лучших не было. Отдал флакончик, сказал «Вот, пожалуйста», и тут же улизнул. Она не успела даже сказать спасибо. И потом я, вплоть до дудинки, опять очень ловко на глаза ей не попадался. И это было опять сам не знаю почему. Сейчас мне тоже не хотелось догонять Шуру. Лучше, если бы мы одни — Парни пошатались по дудинке. Но Илья заорал во все горло. «Шурка, подожди!» Она сразу остановилась. И когда мы оказались все вместе, Шурин чемоданчик пришлось взять мне. Сами понимаете, кому больше. А чемоданчик, между прочим, оказался очень тяжелым. Я боялся, что Шахворостов опять начнет свою болтовню, и тогда мне придется с ним снова скандалить. Но Илья, хотя и нес, как ему полагается, всякую чепуху, Но насчет Шуры помалкивал. «Раз с нами в компании девушка, значит, всем нужно идти в кино». Тумарк очень этому обрадовался, по его вышло. Но Шура вдруг отказалась. «Мне нужно вот это знакомым передать». «Ну, конечно, всякие тут восклицания». А решили так. Билеты взять на всех, я Шуре помогу поскорее отнести чемоданчик, а ребята будут нас ждать у входа в кино. И вот мы пошли вдвоем». Я спросил, «Далеко ли?» Шура ответила, «К вокзалу». «Это значит, через весь город? Ничего себе!» «Досталось бы ей без меня. Разве на автобус бы села?» «Не подумайте, в дудинке и автобусы ходят». Разговор у нас был самый пустой и отрывистый. Может быть, потому что шли мы не рядом, а гуськом. Тротуары здесь узкие, а встречные то и дело заставляют сторониться давать им дорогу. Я, между прочим, поинтересовался, что там наложено у Шуры в чемодане такое тяжелое, железо или стекло? Шура ответила не сразу, шла впереди меня. Я даже подумал, что она не расслышала мой вопрос. Потом остановилась. «Костя, ты устал? Давай тогда я сама понесу». Я говорю, ничего я не устал, просто поинтересовался. И вот глядит на меня уже не Шура, а японский дипломат барон танака потом глазами как сверкнет, девичьим смехом как брызнет. «Картинки, Костя! Картинки на стекле! В Норильск перешлю, там их на расхват, лучше, чем в Красноярске покупают!» А сама не пошла, побежала, и все хохочет, хохочет. «Ой, глупый! Ну и глупый же Костя! Поверил!» В квартиру к ее знакомым я не пошел. Остался ждать Шуру на улице. Как часовой... Долго ходил возле дома взад и вперед. Потом надоело, и я отошел к переезду, где по рельсам бегала маневрушка, совсем такая, как и у нас в Красноярске на станции. Волочила за собой длинные сцепы вагонов, пахло угольной гарью, мазутом, позванивали буфера. И я вовсе забыл, что стою далеко за полярным кругом, на самом краю земли. В Дудинке я бывал много раз, и если позволяло время обязательно выходил в тундру. Понимаете, интересно все же. Притом недалеко, по сути. И город-то сам весь прямо в тундре. Выйти на окраину и любуйся сколько хочешь. Но тундра, между прочим, кто в ней не бывал, а только мысленно ее себе представляет, вовсе не гладкая и ровная, как степь. Она вся из бугров и низинок. На холмах кустики, а в низинках болотца, вода. Напрямую летом по ней никак не пройдешь. Обязательно где-нибудь дозавязнешь в трясине. Из-за этих самых бугорков, кстати, и широкого обзора нет. А мне все хотелось на тундру взглянуть с самолета, либо, на худой случай, с высокой горы. На самолет Косте Барбину не попасть. Куда он и зачем полетит? А вот на гору, хотя и не очень высокую, подняться можно. Есть такая, возле самой дудинки, недалеко от железнодорожного вокзала. Вернее, не гора, а холм, если придерживаться учебников географии. Но где нет хребтов настоящих, там и любую кочку уже горой зовут. — Костя, что тебя там заинтересовало? — Это Шура. Я и не заметил, как она подошла. — Да вот, думаю, хорошо бы оттуда с горы на тундру взглянуть. — Ну так пойдем, мне тоже хочется. — А как же кино? Нас ребята ждут. — Подумаешь, убыток большой. «Пропадут наши билеты. В кино с тобой, Костя, мы всегда сходим, а на эту гору...» И мы пошли. У меня на ногах были рабочие ботинки, а у Шуры — туфли-микропорки. И пока мы шли по дороге, это было еще ничего. Но дороги на саму гору нет. Мы свернули нацело, и тут началось. Вот будто бы и сухо, а на ступи сразу почва продавливается. В глубине вода начинает похлюпывать, и если быстренько ногу не выдернешь, в ботинок тебе нальется. Выдернуть ногу, а потом куда ее поставить? Все равно везде одинаково. В общем, через десять минут мы промокли насквозь, а вперед почти не продвинулись. Все крутились меж бугорков и болотцев. И чем дальше, тем было хуже. Отдохнуть бы, так присесть не на что. Сперва мы хохотали когда особенно глубоко увязали в трясине потом шура стала без смеха говорить костя ну и забрались же мы с тобой как обратно то выйдем будто мы до конца уже дошли потом еще позже стала ворчать и чего этот и затеял хотя силой ее никто сюда не тащил наоборот она меня сперва повела а еще попозже и совсем остановилась нет больше не могу руки повесила И в глазах такая пустота, какая бывает, когда человек вот-вот в обморок упадет. Стоит и одно повторяет. «Не могу!» «Костя, я не могу!» А вдруг и действительно упадет. Все-таки девушка. Такой силы, как у меня, конечно, нет у нее. Один я так прошлепал бы через любые трясины, но поглядел бы с горы на тундру. Теперь думай, Костя, о другом. Как к теплоходу выбраться? Подошел поближе к Шуре помог перейти на какую-то кочку, где было чуточку посуше. Говорю, «Ну, не думал я, что ты такая!» Она тихонько руку положила мне на плечо. «Какая?» «Ну?» «Слабая!» «Правда. Зато ты сильный. Как хорошо!» И повисла совсем. Не я рукой, села бы прямо в сырость. Так вот и стоим, как скульптуры в городском саду. В лицо мошка сечет. Над лужицами какие-то белые мотыльки порхают, солнце от воды отражается, глаза слепит. Все болотца, словно щетиной, молодой пушицей затянуты. Сейчас она зеленехонько, а будь к осени, можно подумать, снег выпал. В гору мы как следует не поднялись, но стоим все же повыше дудинки, и лежит она перед нами, как на карте. Любую улицу и переулочек видно, а за городом Енисей. А за Енисеем опять тундра, среди зелени рябь озер серебристая. И бегут, бегут над ней мелкие кучевые облака, словно шапочки белой пушицы. А горизонта вроде бы и вовсе нет, нету края земли, просто щель в небо. И я представил себе, а как это все было бы видно с горы? С севера от океана холодный ветер дует, воздух чистый, в тундре нечем ему запылиться. Над рекой воздух тоже чистый, но там какая-то другая своя речная чистота, и там мне родная, а это нет. И с горным ветром тундровый ветер тоже никак не сравнишь. Тот мягкий, словно бы льется, прохладой своей и ласкает, и живит, а этот резкий, сквозняком тебя так и прошивает. «Костя, у меня ноги совсем закоченели». Чувствую, как дрожь перетряхивает шуру. Прижал я ее к себе и повел. Теперь же все равно напрямик через какие попало трясины. Только бы поскорее на сухую дорогу выбраться. Но перед тем, как пойти, в последний раз я обернулся, поглядел на гору. Что это, померещилось мне? Или вправду там, на самой вершине, я тоже увидел двоих? Далеко, фигуры мелконькие, но я их узнал. И не то чувство зависти к Маше и Леониду, или досада на Шуру. Что-то вовсе другое появилось у меня. Вроде бы так. Они сумели, а мы нет. И еще с Машей я тоже сумел бы. А тогда где-то там, далеко, в самом затылке, завозилась ужасно обидная мыслишка. Сзади нас идут Леонид с Машей и потешаются, как мы тащимся по трясине. Почему-то припомнилось... «Во Францию два гренадера из русского плена брели, и оба душой приуныли». Это Маша когда-то декламировала такие стихи. И хотя все это было ох, как неприятно, но я честно и от души помогал Шуре. Но чем же виноват человек, если у него сил не хватило? Пока мы тащились по болоту, и полярные березки хлестали нас своими жесткими сучьями по ногам, Разговора у нас, можно сказать, никакого не было. Шура только иногда вскрикивала «Ой, Костя!» Будто это я хлестал ее березками. А я уговаривал «Ты потерпи» или «Теперь недолго». Но когда у нее вдруг вырвалось «Так больно же, Костенька, милый!» Этим милым Костенькой она вовсе застегнула мне рот. В общем, не знаю почему, но с Машей вдвоем так неловко себя никогда я не чувствовал. Едва мы вышли на твердую дорогу, Шура сразу переменилась. Сняла руку с моего плеча, пошла легко, будто и не было у нее усталости. И я подумал, вот как быстро может человек отдохнуть. А Шура теперь говорила и говорила. Что-то примерно такое. «Ну, буду я знать, что это за тундра. Рассказать маме в ужас придет. Дочь моя, какая ты героиня!» Костенька, нам нужно было наломать этих сердитых полярных березок. Приедем в Красноярск доказать нашим, что мы были в тундре. Ох, и как только здесь люди живут! Мне было очень щекотно от Костеньки. А что она говорила «доказать нашим» и вовсе запутывала. Кому нашим? Но я все же старался болтать ей в тон. Если разобраться, скучно с Шурой мне в этот раз не было, даже когда я тащил ее чемодан или потом, когда мы оба сами тащились по трясине, а теперь и тем более. Но и радости от прогулки, удовольствия настоящего тоже не вышло. И дело вовсе не в том, что промокли мы и грязью захлюпались. С Машей тоже разве не мокли мы? Вся штука в том, что со мной происходит что-то такое. Ну вот, наверное, как у Леньки, когда он в первый раз стал варить суп, и сам не знал, что из этого выйдет. Наконец добрались мы до теплохода. Ноги у нас уже подсохли. Конечно, только обувь снаружи. А слякоть внутри, куда ее денешь? Шура без всяких поволокла меня к себе в каюту. «Костенька, времени у нас еще целый час. Поволокла так, будто боялась, что я опять надолго от нее удеру. Но я сказал, что сперва все-таки надо помыться и обувь сменить». Ребята из кино вернулись давно. Сидят втроем, обсуждают картину. Накинулись на меня, что ждали нас, дескать, до последней минуты, и из-за этого даже пропустили журнал. А журнал был «Новости техники», очень интересный. Нападали, собственно говоря, только Тумарк с Петей, Петром Фигурновым. А Илья смотрел, как я стаскиваю грязные ботинки, и ехидно улыбался. Вдруг заходит штурман Владимир Петрович. «Все в машинное отделение». «Что такое?» Оказывается, механик обнаружил в какой-то там муфте трещину. Надо срочно менять, поднимать машину. Ладно еще, что в пути беды не случилось. «Бывает», — говорит Владимир Петрович. «У сапожников бывает», — говорю я. Покосился он на меня. «Тебя, Барбин, не поставит ли главным механиком?» «Сапожником быть не хочу, Владимир Петрович. А механики все сапожники. У них вечно что-нибудь до случается «Это верно. Машина — дело сложное. А у матроса чему случится? Разве что рука сорвется, да из шланга пассажиров он водой окатит или трапом кому-нибудь ногу отдавит. Ну, айда вниз». Последним выходил я. Повернулся случайно к иллюминатору и увидел, что по мосткам на теплоход поднимается Маша. С тех пор, как мы пошли на столбы, мне кажется, я ее не видел одну. Леонид всегда, как злой дух, торчал возле Маши. И я невольно задержался, обшарил глазами весь берег, все спуски тропинки с него. Не приотстал ли он просто? Нет, его не было, не было начисто. И у меня мелькнула веселая мысль. Может быть, он утонул в трясине? В машинное отделение нужно было идти направо, но я побежал налево, нарочно, чтобы в пролете столкнуться с Машей и сказать ей «Доброе утро» хотя по часам было, пожалуй, около одиннадцати вечера. Маша могла бы задержаться, остановить меня и поговорить о чем-нибудь. Но она прошла мимо и совсем на ходу бросила. — Здравствуй, Костя. Спокойной ночи. Мы долго копались в машине, помогая сапожникам, и вывозились в масле, как черти. Что мы проделали? Вытащили эту самую муфту, а потом главный сапожник, механик, С Глиннамухиным и Петей, Петром Фигурновым, понесли ее в мастерские морского порта, чтобы по образцу выточить другую взамен. А помощнику своему и нам, главный механик, поручил к этому времени что-то такое подготовить еще. Вот я все время говорю «какую-то», «эту самую», «что-то такое». Но не потому так говорю, что в технике боюсь вас запутать. Просто я сам ничего в ней не смыслю. И пока мы возились в машине... Не запомнил ни названия деталей, ни даже того, как они действуют и взаимодействуют, хотя механик по ходу дела и старался нам объяснить. Честно признаться, не запомнил еще и потому, что какой-то дятел долбил мне голову. Зачем матросу все это нужно? А дальше ушел главный механик, и конец. С его помощником не ладится дело у нас. орёт он, ругается, как папа шахворостов а толку нет. И мне становится ясно, что сам он в машине не бум-бум, а криком своим заранее на нас вину перекладывает. Вот, дескать, это мы такие тупицы, что все делаем не по его указанию и только портим. Оно и верно. Должен был я отвернуть гайку. Но при всей силе моей гайка никак не идет. Нет, ну вы подумайте. И тогда этот самый помощник механика мне говорит — А ты постучи, Барбин, по ключу, молотком. Пожалуйста. Стукнул раз, и два, и три, и посильнее. Как прикипела гайка, не на волосок. Ну я тогда и ахнул как следует. Ключ пополам. Тоже, наверное, как в муфте, была в его рукоятке тайная трещина. Тут помощник механика от крика прямо весь наизнанку вывернулся. Но мне на это плевать. Мне интересно... «Да что же это за гайка такая? Что за чудо такое?» И тогда подходит цыпленок Марк Тумаркин, подумал, почесал у себя за ухом, взял обломок ключа и спокойненько отвернул гайку. «Как?» «Да просто она оказалась с левой резьбой». Помощник механика издевается. «Барбин, головой думать надо». «Вообще-то, конечно, головой» но вот только интересно, сам-то он чем думал, когда заставлял меня колотить молотком по ключу, если знал, что гайка с левой резьбой?» Я промолчал, не стал огрызаться, но злость у меня в душе в этот момент ворохнулась лютая. И не к сапожнику, а к этой самой технике. Получается, я, Костя Барбин, перед какой-то гайкой в дураках оказался. Да если бы я захотел... «Готов наспор!» «Разберите до последнего винтика любую машину и замкните потом меня одного даже без хлеба в помещении, где она распластанная лежит. Соберу. Умру, а соберу. Ведь это все, как настроишь себя, на какой лад». маша когда она пошла учиться на радистку, я подивился, трудно. А Маша тогда сказала, «Не боги горшки обжигают». это правильно. И Костя Барбин может обжечь». Вернулся главный механик, покачал головой. «У нас ни шито, ни порото!» — махнул рукой. «Ладно, ребята, ступайте. Теперь я уже сам здесь займусь. Муфту нам еще не скоро выточат». «А как же тогда? По расписанию уже пора выходить из дудинки». «Ну как, как? Без машины все равно не двинешься». «Стало быть, выйдем с опозданием. А Иван Демьяныч, беда, как не любит опаздывать». Вылезли мы из машинного отделения, отмылись и пошли кто куда. Шехворостов с Фигурновым спать, Тумарк снова на берег, а я в корму теплохода, на палубу, в кресло, в котором любил сидеть Иван Андреевич. Сел подумать и почитать его книгу. Я ведь вовсе забыл сказать вам, что она действительно в каюте у него оказалась. Но мне проводница отдала ее, когда мы уже подплывали к Дудинке. Вы спросите, а какая же надпись была в книге сделана? А вот какая. К. «Ка Барбину. Юный друг мой, если тебе не хочется читать эту книгу, сразу брось ее в Енисей. Ак и Рощин. Теплоход «Родина», 1954 год. Я долго ломал голову, почему он написал Ак и Рощин. Что это за Ак? И вдруг сообразил. Академик. Ничего себе! А я-то его считал за простого инженера. Книга Ивана Андреевича начиналась так. «Вот я стою у края земли, и возле ног моих неумолчно плещется море. Оно подвижно, оно всегда подвижно. Вода — это движение, может быть, на первый взгляд, незаметное или непонятное. А движение — это энергия, сила. Сила воды, вечная сила — которая служила всем поколениям человечества. Но за всю долгую жизнь Земли человек не взял от воды ее силы столько, сколько он мог бы взять и сколько он будет брать когда-нибудь в один, может быть, год. Этого достигнет, добьется ум человеческий. Когда книга академика начинается так, разве бросишь ее в Енисей?